Глава 7. Ефрем Баранчук в лесу. Маленькая мелководной пруска речонке Але выпала значительная историческая роль. Она разъединяет две великие армии и составляет единственную преграду для двух страшных лавин, готовившихся ворваться одна в другую и слиться в одно целое роковое, кровавое целое в бечеловечном адском бою. По одну сторону Алле стоит французское войско с самим великим Наполеоном во главе, с этим гением, покорившим со всеми его первыми маршалами и генералами Мюратом, Ланом, Леграном, Сультом и другими уже одну половину мира, мечтающим покорить и другую. По другую сторону наши войска с союзниками-прусаками под командою Терри. Бенниксена, недавнего победителя при Прессиш Элау, теперь немочного и больного, измученного бессонницей старика. Тут же Багратион, Платов, Горчаков, все лучшие вожди русского войска, но их мужественные лица сосредоточены и рассеяны сегодня. Бенниксен Болен, главнокомандующий Болен, он не может явиться перед фронтом. чтобы вдохнуть новую отвагу в мужественные груди русских солдат. А там на противоположном берегу не только маршалы, там сам полководец император объезжает полки, приветствуя свою старую и молодую гвардию. С русского берега алле видна нарядная группа садников, медленно и торжественно объезжающих войска. Среди блестящих золоченых камзолов, маршалов и генералов Франции находится увенчанный пушистым плюмажем на шляпе новопроизведенный вице-король неаполитанский Мюрат, сын трактирщика, из простого рядового, ставший маршалом Франции. Но больше всего выделяется полная приземистая фигурка в расстегнутом сюртуке с характерным волосом. горбаносом профилем, в простой скромной треуголке. Этот человек, заметно отрощим брюшком, с орденом почётного легиона в петличке это Наполеон, сам Наполеон, победитель Австрии, Италии, Испании, Египта, Индии, повергшие к своим ногам многие сильные государства Европы. Многие, однако не все. Но он мечтает покорить их все и сделать из них одну общую всемирную Францию. Это толстый человечек обезжающий свои войска. Его мечты, так дерзкие и отважные, не даром же он из ничего стал императором. Он, сын простолюдинки корсиканки, он, шутя захвативший в свои пухлые маленькие руки престол и корону Франции, он, возложивший на свою характерную голову железный ломбардский венец, он, перед кем склонились короли и сам папа Он вправе считать себя гением и полубогом. Над его головой сияет яркое солнце, солнце победы и славы, славы, о которой простой смертный не дерзнул бы мечтать. И обвещая свои ряды, император-полководец улыбается, счастливый своей уверенностью в победе. Сегодняшний день сам по себе велик по своему значению. Сегодня блестящая годовщина битвы под Маренго. И это должно принести счастье его французским полкам. "Солдаты!" звучит энергичный голос вождя императора. "Моя храбрая гвардия, мои гренадеры! Я буду смотреть на вас. Сегодня день счастья и победы. Знаменитый день Маренго, солдаты! Будьте же достойны его!" И молодая и старая гвардия, знаменитые наполеоновские гренадеры, всё это смешалось в одном сплошном стихийном рёве. «Виве импераро! Виве Наполеон!» Несется крик со стороны французов. А на русском берегу идет тихое и мирное подготовление к бою. Солдаты, получившие свою обычную порцию у котлов и пропустившие чарочку, веселы и спокойны, несмотря на бессонную и тревожную ночь, проведенную в виду неприятеля. «Спокойны и конопольцы!» и с весёлой сосредоточенностью готовится к бою. В лейб-эскадроне, где находятся два юных товарища Дуров и Вышмирский, солдаты выглядят сегодня как-то особенно бодро и весело. Что, Иванков, говорит старый вахмистр спередонов молоденькому фланговому. Небось, теперь смеёшься? А как зажужжит она, притеих, неж братец. Кланяется, учнёшь. «Не вжисть не учну, дядюшка Савельич. Лоб не утроба, не вжисть!» Бойко отзывается курносенький весноватый солдатик. «Коли кому от ей на роду смерть написано, так уж кланяйся, аль нет, все одно жиганет!» «А ты думаешь, что тебя-то как раз и жиганет?» Не унимался бравый вахмистер, подмигивая собравшимся вокруг него солдатам, на весноватова Иванкова. Мне умирать никак ещё не можно, весело отвечает тот. У меня жонка молодая в деревне осталась и детки, четверо деток. Ей богу, не можно мне умирать, Савелич. Эх, дурень, рассмеялся спередонов. Что говоришь-то? Да нешто спросит она, можно али не можно, передразнил он Иванкова. Пуля до да ядру, брат, не закажешь. И то не закажешь, дядешка Савелич, покорно соглашается тот. А ну, как тебе начальство? Всё едино, велит помирать, помрёшь. То-то помрёшь, а то не можно. Вздумай тоже, заворчал вахмистр. И всё-то вы такие несуразные, как я погляжу обводя презрительным взглядом скучившихся солдатиков из молодых, произнёс он и вдруг разом вытянулся в струнку, завидев подходящую к группе галлера. Где товарищ Дуров, Савелич? спросил ротмистр, ласково кивая на приветствие солдат. Сейчас кликну вашего скородея, отозвался вахмистр, и в тот же миг по цепи послышался оклик, повторенный один за другим многими солдатскими голосами. Товарищ Дуров к эскадронному. А через 5 минут Надя уже подходила к ожидавшему её ротмистру. «Как он молод, как молод, совсем еще дитя, ребенок!» Но враг не посмотрит на эту молодость и... С легким содроганием в сердце мысленно произнес Галлер, когда юный уланщик стал перед ним на вытяжку в ожидании приказаний. «Мой друг», — сказал с заметным волнением ротмистер, «я должен еще раз предупредить тебя, не в безумной удали суть дела. Можно и не влезая в самое пекло боя, Быть смелым и храбрым солдатом, побереги себя, будь благоразумен, у тебя всё ещё впереди и отличия, и слава, и самая жизнь. Ты достаточно зарекомендовал себя под Гаульштатом, ведь твой героический подвиг принят во внимание. Будь же осторожнее, мой друг. Твоя жизнь нужна родине. Он ещё хотел что-то прибавить, но в эту минуту к ним на взмыленном коне подскокал адъютант Горчакова с приказанием как можно скорее переходить в брод Алле. Уланы быстро замунштучили коней, вскочили в сёдла и через несколько минут их передние ряды резали мутные воды жалкой прусской речонки. За ними перебрались другие войска: артиллерия с тяжёлыми орудиями и молодецкая пехота, сверкая грозными штыками. Так и с любимыми и прославленными самим Суворовым. Князь Горчаков, командовавший всем правым флангом, по приказу Беннигсена двинулся своим крылом на левое крыло французов, которым предводительствовал Лан. Теперь уже ничто не разделяло две великие армии. Речонка Алье осталась далеко позади, впереди простирались широкие фридландские поля. засеянные изумрудными хлебами, мирные доселе поля, занявшие, однако, кровавое место на страницах всемирной истории. 3 июня, еще задолго до рассвета, загрохотала первая вестовая пушка на французских позициях, за ней вторая, третья, и бой начался, ужасный по своим роковым последствиям, фридландский бой. С тоном стонет земля от рева и гула орудий. Поминутно взрываются белые хлопья гранат, и изумрудные поля, чуть поросшие молодыми весенними злаками, окрашиваются ярким рубиновым цветом, таким роковым, кровавым. Точно гигантская коса проходит по рядам сражающихся и скашивает одним взмахом все, что есть лучшего в войске. Русские дерутся, как львы, но французы им не уступают. Они тесным кольцом окружают левое крыло союзников, обойдя его в тыл. Теперь атакованный Лан превратился в атакующего. К нему пришли на выручку лучшие силы французской армии. «Вива! Империар!» вырывается с тоном из самого жерла этой силы. Но этот крик, заглушаемый пушечную пальбою и треском поминутно разрывающихся гранат, едва доходит до слуха русских. У них своя сила, свой девиз, свое слово — Родимое, близкое, с которым не страшно, не жутко умирать. За царя-батюшку, за рувь святую, в штыки-братце слышится чей-то нервный, надсаженный от усилия голос. И при звуках этого голоса, близкого, родимого, солдаты воспрянули духом. Питомец Суворова, ученик его и общий любимец, Багратион ведет их за собою. Имя Багратиона хорошо известно русскому солдату — С ним и умирать не страшно. «Веди, батюшка, на победу, на смерть, все едино!» И идут, сомкнувшись длинными рядами, умирать за честь Родины. Молодцы-пехотинцы, плечо к плечу, нога в ногу. «Ура!» — отчаянно гремит их предсмертное приветствие. Да, предсмертное, против них целое море, целая лавина. К вечеру вождь-император — Сосредоточил здесь, на берегах Алле, около 85 тысяч войска под командой уже было побежденного Лана. Можно ли бороться против них мелкой, ничтожной горсти храбрецов-героев? «Отступать! Отступать!» проносится похоронным звуком над разрозненными окровавленными рядами русских. Сам главнокомандующий приказал отступать. По всему фронту скачут адъютанты, запыленные, полуживые от истомления, чуть держась в седле. Отступать, отступать, вот оно, роковое слово. Горчаков, бледный и взволнованный, не отрывая от глаз подзорной трубы, стоит среди своих адъютантов и ординарцев, и лицо его сводит судорогой, а подле него какой-то прусский генерал-союзник, с трясущейся челюстью лепечет что-то, указывая вперёд. Битва проиграна, русские отступили. И вдруг чей-то резкий, отрывистый крик несётся с казачьим гиканьем, несётся по полю. Что это? Или глаза обманывают князя? Несколько казачьих сотен мчатся вперёд, на верное поражение, на смерть. Горчаков в ужасе машет рукой, и бледный ординарец Летит на перерез первой сотни на спотыкающемся от усталости взвыленном коне. «Куда вы? Отступать!» — приказ главнокомандующего. И вмиг стройные ряды сотен поворачивают назад, и кони мчат обратно отважных всадников, искавших смерти. Топот бесчисленных копыт заставляет содрогаться землю от подземного гула. Русские побеждены, русские отступают. Но он дорого поплатится за эту свою победу и их отступление, ненасытный, жадный красиканец. Надя скачет, как бешеная, за другими, но на своем обычном месте в ряду лейп эскадрона, рядом с ней вышмирский, бледный, с каким-то страдальческим, растерянным лицом и в залитом кровью мундире, Лёгкая рана в руку даёт себя знать. Пуля прорвала мясо у локте и вышла на вылет, не повредив однако кости. Но этой раны слишком достаточно для хрупкого и изнеженного юноши. Он едва держится в седле, а французы гонятся по пятам, наступают. Мик и молодцы Конопульсы повернулись лицом к настигшему их врагу. Мик, другой и рукопашная схватка вновь закипела с удвоенной отчаянной силой. И не битва уже, а ад, настоящий ад, которого до самой могилы не забудут участники этой битвы. «Держись, вы шмирский!» — словно сквозь сон слышит молодой поляк. И в ту же минуту, что-то слегка задев его по голове, со всей силой опускается на плечо. Жгучая острая боль у ключицы почти лишает его сознания. Я ранен, я умираю, лепечет несчастный мальчик, и как в тумане перед ним проносятся суровые, сосредоточенные красные лица в неприятельских киверах. Нет, я жив, слава богу, соображает он в секунду, видя подле себя чёрное от дыма, всё забрызганное кровью, хорошо знакомое лицо Нади. Ты ранен, Юзеф, слышится ему сквозь шум битвы. Он чуть не отхватил тебе голову, проклятый И она с ництовством ударяет пикой плашмя что-то бьющееся по земле. Это французский гусар, выбитый из седла. Юзов его узнаёт сразу. Это тот самый, что скакал с боку неприятельского взвода и направлял свой палаш на голову его Вышмирского. Если б не дуров, с трудом соображает мальчик лежать бы мне теперь на месте этого француза. И разом его охватывает безумный восторг. «Дуров спас его! Дурову он обязан жизнью! Саша! Саша!» — кричит он в каком-то иступлении. «Ты спас меня! Спасибо!» Но его уже нет, подлее. Этого безумца Саши, где он? Юзеф с беспокойством оглядывается на всем скаку. Неприятеля нет, он отстал, наконец измученный преследованием. Но нет и Дурова, его спасителя Саши. Где же он? Уже ли?» Страшная догадка молнии прорезает мозг Вышмирского. Ранен, убит, затоптан конями, но собственное страдание мешает ему сосредоточить свои мысли на друге. Адская боль в плече заслоняет собой всё остальное. Вышмирский зажимает рану рукой и несётся вскачь по направлению в Агенбурга, обессиленный страданием и потерей крови. Рожок горниста всё ещё трубит отступление, и его ужасные звуки разрывают сердца побеждённых. Надя не скачет уже, как раньше, с боку своего взвода, рассеянного и уничтоженного почти совсем. Она сидит, как вкопанная на своём алкиде, в стороне от догорающей битвы. В её растерзанном сердце тоска смертельная, непроглядная. А ещё так недавно это сердце лековало после славной Гурдشتской битвы. Они отступают, они русские герои, дети и ученики бессмертного Суворова. О ужас, ужас! А кругом неё всё трупы, трупы, сильнее других досталось молодцам канапольцам в этой битве. Более половины полка осталось на кровавых полях Фридленда. Вон лежит неподалёку от Нади молодой курносый солдатик, грудь прострелена на вылет, глаза широко открыты. Губы улыбаются страшной мёртвой дикой улыбкой. Знакомая улыбка, знакомое лицо. Да, это тот, что спорил с вахмистром о том, что ему не можно умирать, что у него же на дети. Бедный, бедный. Рядом, раскинув широко руки, лежит суровый Дмитриакен, вахмистр 3-го эскадрона, который ещё так недавно бронил Надю под гуртштотом. Куда лезешь, пострелёнок? За чужим эскадроном прёт в атаку. отвечая потом за них слышится как сквозь сон Наде знакомый голос бедный суровый эскадронный дядька не будешь ты больше ворчать и бронить её Надю а это что вон там среди поля или она грезит о шломлённой обессиленной битвой и отступлением и наде хватает себя за голову чтобы убедиться что она не спит и не грезит что за странность по полю вертится и кружит Какая-то странная фигура. Это уланка на полец в солдатской шапке, зарядом крови лицом. Он точно безумный, вертится на месте, поминутно выкрикивая что-то и размахивая во все стороны руками. Вот он пришпорил коня и несётся вперёд прямо на неприятелей с тем же странным безумным криком. Стой, улан, куда ты? Там смерть. Ну лан и усом не ведёт, как говорится, и в ответ на громкий крик Нади пришпоривает лошадь и несётся всё вперёд и вперёд. В одну минуту Надя уже подле него. Там не приятель, куда ты скачешь, безумный? Хватай повод его лошади, выкрикивает девушка. И впрям безумный. Какое страшное лицо, какой дикий, ничего не выражающий взгляд. Неприятель, говоришь ты, лепечет он бессвязно, впиваясь этим своим ничего не выражающим взглядом в лицо Наде, вздор, мне неприятен о капуста. Капуста, что Мотря на рынке купила, сочная, хорошая, и на плечах капуста, дотрагиваясь до своей окровавленной головы, прибавляет он неожиданно. Теперь Надя уже не сомневается, что имеет дело с горячечным. Она быстро обматывает повод Саврасова уланового коня вокруг своей руки. и, поддерживая одной рукой раненого, скачет с ним во весь опор к реке, чтобы дать несчастному возможность освежиться и обмыть рану. А кругом них по-прежнему кипит, свистит и грохочет битва, по-прежнему кровь льется рекой, и поле устилается все новыми и новыми трупами. Русские отступают, но дорого обходится это отступление победителям-французам. Каждый шаг, каждые полшага, Сопряжённый с битвой ужасной кровопролитной, повсюду девушки и её обезумевшим спутнику попадаются мёртвые тела, страшные, обезображенные, с оторванными руками и ногами, с выповшими внутренностями, с выглядывающим из раскроенного черепа мозгом. И Надя с содроганием отводит глаза от страшной картины. Хорошо, что её спутник не замечает всех этих ужасов. К тем же безумным Ничего не понимающим взором смотрит он вперёд или печёт бессвязно. Капуста везде капуста, и под гудштатом, и на фридландзе, эво, как много. А меня уже нет, я умер. Был баранчук и помер баранчук. Ефрем баранчук. Хвать баранчука по башке. Башка затрещала и стало две башки. А из башки-то поползла капуста, э ко дело из башки капуста. Ой, лихо мне, лихо. Успокойся, баранчук. Рана твоя скоро заживёт, произнесла Надя. Ну вот и Аля, сейчас дам тебе напиться. Говоря это, девушка быстро соскочила с коня, намереваясь зачерпнуть кивером воды для больного, и вдруг отскочила от берега, полная отвращения и ужаса. Вся вода в злощастной Але была ярко-красного рубинового цвета. От примешавшейся к ней в изобилии крови на берегу валялись обезображенные тела убитых. Острый и противный запах свежей крови ударил в голову девушки и закружил ее. А раненый лепетал по-прежнему бессмысленно и скоро, очевидно, все еще не сознавая действительности. «Нет Баранчука, говорят тебе нет. Ефрем Баранчук помер, а есть другой, есть капуста, слышишь, капуста, парень, и весь тебе сказ, полно дружище». ободрела Нади улана: "Потянись немного, приятель, даст Бог, доберёмся до Вагенбурга, перевяжут твою рану, и ты снова будешь здоров. Доберёмся до Вагенбурга". "Хорошо было говорить это, а как его добраться? Чтобы попасть в Вагенбург, приходится миновать местность, наполненную французами, свернув на Фридландскую дорогу". Нади увидела большую толпу народа. беспорядочно бегущую по направлению окрестных сёл и деревень. Это были насмерть перепуганные близостью урага фридланцы, спешившие укрыться в безопасном месте. Бегите, спасайтесь, неприятель за нами, он близко, он гонится по пятам, кричали они на разные голоса, при виде двух конных, медленно двигающихся по дороге. Что было делать? Надя быстро оглянулась вокруг себя. С одной стороны был фридланд наполовину уже занятой войсками Наполеона, с другой ужасные кровавые поля, откуда все гремело канонада и где в виде черного тумана стоял густой столб порохового дыма. Справа текла ужасная аллея с плещущими в ней багровыми струями, слева лес, таинственный молчаливый. Лес, вот где их спасение. Под тенью и гуще его развесистых деревьев, в тиши, и при воле чаще. И не рассуждая более, Надя мгновенно дает шпоры Алкиду и несется галопом по направлению леса, сопровождаемое своим молчаливым спутником на саврасовом коне. Живительная лесная прохлада разом благотворно подействовала на больного. «Где я?» — впервые сознательно взглянув в глаза своей спасительницы, спросил он. «В надежном, безопасном месте», — поспешила успокоить его Надя. Ну вот видишь, Баранчук, кажется, тебе и полегчало. Слава тебе, Господи, полегчало, — отвечал Улан. Только голова все еще ровно как в огне, и какой-то шум в мозгу, будто там, не переставая, палят из дьявольских пушек. Маленечко бы водиться и спить, вот бы и вовсе хорошо было. Надя быстро осмотрелась. И к великой своей радости увидела небольшой ручей, протекающий по близости лесной дороги, подвести с Аврасова к ручью, помочь спешиться Улану, обмакнуть носовой платок в воду и положить его на раненую голову баранчука. Всё это было для неё делом какой-нибудь минуты. Лишь только рана была обмыта, больной Улан сразу точно преобразился. На бледное лицо его вернулись краски, глаза повеселели. Спасибо тебе, паныч, произнёс он радостным голосом. Кабы не ты, не видать бы мне моей жинки, ни девчат моих, Гальки де Порани, не родимой хатки под Полтавой. Да разве ты хахол? удивилась Надя. Как есть хахол самый настоящий, только на службе пообрусел маленько. Да не в первой и в походе из Суворовым бились, из Кутузовым бились, альпы брали во как, с заметной гордостью. Присовокупил он. А сами мы из-под Полтавы, Кобелякского повета. «Мотовиловские мы, може слыхал, барин? Стой, стой, милый, Мотовиловский, говоришь ты?» И все лицо Нади озарилось радостной улыбкой. «Кобелякского повета? Ты не бредишь, хохол?» «Кобелякский повет, бедливые кровки. Хутор Мотовилы и Саша Кириак, смуглый черноглазый Саша». мечтающий о принесении помощи всему человечеству ведь мытавилы и хутор их киряков и баранчук значит знает и сашу и его мать и чего доброго бабушку александрович и надя вся точно всколыхнулась и оживилась перенесясь мечтой к милой хохландии а баранчук точно угадавший её мысли продолжал невозмутимо Из самых этих мотавилов мы с Кирячихи по соседству. Гордые барыни. Важней уче. Уж такая гордая, что приступы нет к ней. Не то, что сынок ейный. Сынок? Саша перебила его Надя. Ты Сашу знаешь? А нечто не знаю, усмехнулся баранчук. Ему очевидно было всё лучше и лучше с каждой минутой. И рана полегчала от спокойствия и повязки. Да и здесь, в лесу, вдали от шума битвы, было так хорошо и прохладно. Он уже вынул из-за пазухи трубку, высек огня и с удовольствием затянулся из нее, прикорнув на мягкой весенней траве над берегом ручья. — Как же не знать пана Чекириака? — говорил он радостно. — Славный хлопец, ей-богу! Перед походом ходил я на побывку до дому. так его же паноча видал. Лекарничал он на деревне и на хуторе там-то. Дюжа помогает народу. Я ненароком руку топором зарубил. Вся вспухла и почернела. Так что думаешь, залечил мне руку-то? Что тебе за правский лекарь? А послушал бы, что говорил при том. Уйду, говорит отселя Ефрем. Дай срок, в лекаре уйду. Уж больно понутру мне это. А мамонька не пущает. потому сын единственный, утешение под старость. Да он не постоит за тем, дюжек-репок, дравом хлопец. Поставит по-евонному, видать, уж по всему. А как уходил, и так на прощание кинул. Гляди, еще пригожусь тебе, Ефрем. И впрям пригодится может. Говоря это, раненый Улан широко улыбнулся добродушной улыбкой. Ему вспомнились заодно с добрым паночем и милый повед, и родимая хатка, и ижинка, и девчата погодки, такие крепкие и черноглазые. Улыбнулась за ним и Надя, перед ней, как сладкий сон, пронеслось былое. И чудные, как греза, два года, проведенные в Малороссии, и старая бабуся, и тетка Злачка, и милый черноглазый Саша, этот орленок, заключенный в курятнике и вздыхающий по воле, Ниж ч славе и гордости, знает она, рвётся над отуда, а подобрачи сердце и желание помочь ближним, отдать всего себя на людские нужды. Милый, дорогой Саша, милый Мотавиловский паныч, исполнится ли когда-нибудь твоя заветная мечта? Пробьёшь ли ты себе путь к свободе? И перед надеей встаёт строгий образ гордые, числавные Кириачики, матери Саши, как она бережёт и любит сына. Но как эгоистично любит, как для себя и ради своего спокойствия бережёт. А ему, Саше, как и Наде, нужна воля, нужна драгоценная свобода и могучий смелый орлиный полёт, задумалась Надя, грезет, улыбается. Лицо и радостное, и грустно в одно и то же время. И баранчук задумался, забыл и про войну, и про рану, и про тяжёлые минуты, проведённые там, на Фридландских Полях. Перед ним родные поля Украины, родные люди. В своем сладком забытье он все крепче и крепче затягивается трубкой и, одурманенный приятным куревом и сладкими мечтами, улыбается все блаженнее и шире. Не то сон, не то дрема охватывает Улана. Уснуть бы забыться здесь, на зеленой траве, под покровом гостеприимного леса. Ручей извинить ещё бечит, как нарочно, так усыпляюще монотонно. Одурманенный мозг не выдерживает больше, трубка выскальзывает из рук и падает в траву, а за ней падает сам баранчук, бесчувственный, мертвенно бледный. Боже мой, что с ним? Ефрем, опомнись, несчастный, разом просыпаясь от охватившей её грёзы, в ней себя лепичит Надя, хватая и тряся за рукав. бесчувственного Баранчука. Не для того же вырвала она его из кромешного ада, чтобы дать умереть такой глупой, бесполезной смертью, отравленному злосчастным курением, обессиленному от ран. «Вставай, Баранчук, собери силы!» И то пора. По лесной дороге бегут все новые и новые толпы фридландцев. «Спасайтесь!» — кричат они юному уланщику. «Чего вы расположились здесь, неприятель близехонько?» Скорей, скорей, уносите ноги отсюда, если вам дорога жизнь. Надя с тревогой и ужасом глядит на бегущих. Борочуг бесчувствен и неподвижен по-прежнему. Она тырмашит его, дует ему в лицо, кричит в самые уши всё напрасно. Он недвижим, как настоящий мертвец. О, будь он мёртвый, она не задумываясь оставила бы его здесь. Но он жив, его сердце, хотя и слабо, но бьётся в груди под сукном калета и вдруг его собственное сердце заколотилось как раненная птичка в груди а что если оставить его здесь его могут принять за мёртвого такого как он есть бесчувственного чуть живого не станет же в самом деле приятель пристреливать своего раненого врага не звери же они в самом деле эти французы она колеблется с минуту и вдруг разом с негодованием отбрасывает от себя подвернувшуюся была мысль оставить больного на произвол судьбы, оставить умирать среди этого леса. И она могла на секунду подумать об этом. О, какой стыд, какой ужас. И она снова бросается к ручью, зачерпывает полный кийер студёной влаги и выливает её на голову больного. Вода, как нельзя лучше подействовала на баранчука. Он слабо вздохнул, открыл глаза, зашевелился. На лошадь баранчук, на лошадь ради бога. Если тебе сколько-нибудь дорога твоя жизнь, воскликнула вся трепеща и волнуясь Надя, не отводя глаз от удаляющейся от них бегущей толпы. Толпа уже далеко. Последние фигуры бегущих фридленсов уже скрылись за деревьями. Голоса утихли, только какой-то смутный гул, точно шёпот от множества копыт, несётся по лесу. Что это? Новые беглецы или Надя не досказывает свои мысли, вся её кровь застывает в её жилах. Ужасом наполняется всё существо девушки. Страшная догадка молнией пронизывает мозг. Фридленцы не солгали. Гул несётся с противоположной стороны. Вот он всё слышнее и слышнее. Вот уже слышен ясно и чётко. На более коротком и близком расстоянии нет сомнения, это не приятель. Мы погибли. Беззвучно лепечат ее побледневшие губы. «Мы погибли, Баранчук! Если ты не сядешь на коня сейчас, сию секунду!» Ее трепет и волнение передаются больному. «Гибель, смерть! О, нет! Ему еще не хочется умирать! Умирать теперь на чужбине, вдали от родины и семьи? Нет-нет! Жить, жить! Во что бы то ни стало!» Трепещет что-то в измученном сердце солдатам. И, обхватив плечи Нади, он с усилием, опираясь на них, тяжело поднимается с земли. Вот одна нога занесена уже в стремя, еще и еще немного, одно последнее усилие, холодный пот градом катится по его лицу, руки и ноги трясутся от слабости, а неприятель все ближе и ближе. Уже Алкит, почуй его, храпит и бьет копытами землю, глаза умного животного пылают, опасность не за горами». Он знает это верный конь, и своим нетерпением словно хочет предостаречь всадников. Наконец баранчук кое-как возгромоздился в седло и скачет на своём саврасе бок о бок с Натей. Но боже мой, как тихо, каким черепашьим шагом продвигаются они вперёд. Не можешь ли ты прибавить ходу, шёпотом просит девушка, иначе они догонят нас в один миг. Видит бог, не могу срывается с запёкшихся губ Брынчука полным отчаяния и страха звуком. Но нас настигнут, пойми, неприятель не по церемонится с нами. Французы озверели из-за своих огромных потерь, вряд ли найдёт у них доле жалости к нам. А если нас примут за шпионов или лазутчиков, что тогда? Восток рад был лучше умереть на поле битвы, нежели этой смертью, затравленных зайчат здесь, среди леса. С отчаянием и дрожью в голосе восклицает Надя. «Брось меня, брось, барин, и скачи со Христом один!» Лепечет в ответ обезумевший Улан. «Все едино! Не вынести мне убийственной скачки! Помру я в дороге! Как Бог свят! Помру!» «Вздор, говоришь, приятель! Вместе спасаться, вместе и умирать!» Твердо произнесла девушка. И прежде чем Улан мог вымолвить слово, Надя изо всей силы ударила ногой ко его соврасова и полетела вперёд с быстротою ветра, увлекая за собою едва державшегося к седле буранчука. Это было как раз вовремя, так как из тёмной чащи показался неприятельский конный отряд, и во весь дух помчался за беглецами. Как безумная неслась Надя вперёд по лесу, с той ужасной быстротой, от которой дух захватывает и сердце рвётся надвое в трепещущей груди. Поводок алкида спутан с поводом у ланского коня. Лошади несутся бок о бок, одна подле другой, не отступая ни на поларшина друг от друга. Потерявший снова сознание баранчук упал головой на седло Нади, в то время как ноги его запутались в стременах. Рука девушки крепко обхватывает плечи больного. Каждая минута, каждая секунда дороги мешкать нельзя. Все её мысли направлены к одному ускокать, спасти себя и его во что бы то ни стало. Боже великий, помоги мне, бессвязно ли печут её бледные губы, есть ли мне суждено умереть, то дай мне славную смерть на ратном поле, Боже, но не эту, не эту, Господи, помилуй меня. Они приятели между тем всё ближе и ближе. Он уже совсем позади. Уже можно различить лязг стремян и характерный французский говор. Нади боится оглянуться назад. Дыхание его лошади обдаёт её шею. Или это кажется ей, или расстроенная воображение преувеличивает опасность. Нет, нет, это так. Французы близко за ними, почти рядом. Бегство немыслимо, спасения нет. Рендез-вус доносится до её слуха неприятный, резкий голос. примечанием сдавайтесь но в ответ она только судорожно сжимает ногами вздымающиеся от скачки бока алкида и верный конь не бежит уже а словно несётся по воздуху чуть касаясь копытами земли вдруг что-то щёлкнуло сзади странным тупым звуком грянул выстрел и точно пчела прожужжала над самым ухом скачущей всадницы о она знает пчело Страшную железную пчелу, не щадящую жизни молодых и старых. Это пуля, это смерть. Слава Богу, мимо, мелькает смутным соображением в мозгу Нади. Мимо, она спасена. Нади поднимает голову. Да, она жива, решительно жива, если видит этот лес, это небо, охваченное мирным заревом вечернего заката. Она жива, как хороша жизнь, слава Богу. жива, но надолго ли? Теперь она уже ясно ощущает чьё-то горячее дыхание у себя за плечами. Это не воображение, а действительность. Увы, неприятельские кони только в нескольких шагах от них. Сейчас грянет новый выстрел. Снова прожужит роковая пчела, и её Нади не станет, не станет смогленькой Нади с её солдатской судьбой. Ренде звуз, кричит тот же резкий голос, ужасный голос пронизывающий всё её существо каким-то колючим ужасным холодом. Рендес, но голос не договорил, оборвался. Раздался новый выстрел, но уже не сзади, а где-то с противоположной стороны. И вслед за ним что-то ахнуло, застонало и тяжело рухнуло на землю за спиной скачущей Нади. Она встречу ей уже несётся с диким гиканьем целый отряд казаков. Впереди всех высокий атаманец с горящим взором и седоватыми усами. Вот они буре налетели и шиблись со шеломлённым врагом, сверкая обнажёнными клинками сабель. Подле седого казака, очевидно начальника отряда, дерётся молодой, почти юный офицерик, рубя направо и налево своей окровавленной шпагой. Что-то отчаянно смелое, отважное, порывистое. В этом побледневшем, взволнованном лице, в этих пылающих глазах, полных безумного энтузиазма. Где видела это лицо, Надя, эти глаза, эти тёмные кудри, подлиха заломленная на бекрень папахой. Вот он вихрем налетел на передового верзилу француза и рубится с ним насмерть, ловко ускользая от ударов. Папаха свалилась с его головы, упала на землю. Чёрные кудри обвивают лицо. Боже мой, да это он, Матвейка, Миша Матвейка, сын вольного дона, её раздарский приятель. Сколько отваги и мужества в его груди, какая мощь и сила в этой крепкой юношеской руке, как сверкают чёрные глаза юноши. Вон уже высокий француз лежит на земле с раскроенным черепом, вон валится другой, рыжий, с длинными ногами, выбитой из седла той же ловкой юношеской рукой. Теперь Миша в самой середине неприятельского отряда. Жутко смотреть, Надя, на эту юношескую отвагу, граничащую с безумием. Так бы, кажется, и ринулась ему на помощь, так бы вонзилась с саблей наголо в самое пекло битвы. Но на ее руках бесчувственный баранчук, С истекающей кровью раной, её крылья связаны. О, какая пытка, какая мука не участвовать в битве и смотреть, как рубятся другие, когда вся кровь горит в ней пожаром и кипит ключом. А Миша всё бьётся, как молодой львёнок, отчаянно неутомимо. Меня убьют, вспоминается Надя молодой звонки, задушевный голос там далеко, под Покровом Вятского леса. Мне бродячая гадалка наворожила: убьют, а если правда? Нет, нет. Будь милосердным, Боже, спаси его, лепечет она вся бледная от волнения. И Бог услышал молитву смуглой девочки. Французы не выдержали, натяжка дрогнули, смешались и разом, повернув коней в беспорядке в рассыпную помчались назад по Фридландской дороге. Казаки, усталые от упорной борьбы, не преследовали их и вернулись к своей засаде. Дуров, ты ли это? Вот где пришлось с\;видеться, дружище. Что за раненый у тебя? И Миша Матвейка, всё ещё бледный и возбуждённый битвой, обнял Надю. Мы отступаем, Дуров, произнёс он печально через минуту. Мы русские отступаем. Ах, Саша, Саша, а как хорошо было, когда мы шли сюда. Сколько надежд, планов. Я у Ивана Матвеевича в отряде. Ах, Дуров, что это за человек? Это сам Марс сошедший с Олимпа. Бог, титан какой-то, герой. А ты сам не герой разве? с улыбкой глядя в его возбуждённое молодое лицо, произнесла Надя. Я ведь видел, как ты бился сейчас. Видно, не боишься предсказаний бродячей гадалки. Помнишь, ты говорил мне тогда на Каме, Да вздор всё это, судьба сохранит себя. Да сохранит, произнёс задумчиво Миша, и вдруг бледное лицо его разом дрогнуло и потемнело, точно состарилось на несколько лет. И ту правда, я счастливчик дуров, но Бог с ним. С таким счастьем, знаешь ли, веришь ли, я бы охотно отдал свою жизнь лишь бы Ах дуров лишь бы не видеть этого нашего отступления пред проклятым Наполеоном. Ах и я, и я тоже искренним порывом вырвалось из груди Нади. Через минуту они крепко пожали друг другу руки и расстались. Матвейка примкнул к своей сотне, Надя направилась по дороге, указанной ей казаками, ведущей на перевязочный пункт. Только поздно вечером добралась Надя до разрушенного селения, где временно был устроен госпиталь. Крикнув проходящих солдатиков с носилками, она сдала им на руки своего раненого и следом за ними вошла в полуразвалившийся домик, игравший роль перевязочной. Едва только успела девушка переступить порог, как кто-то обхватил её за шею и чуть не задушил её в объятиях. Саша, друг голубчик, какое счастье, лепетал знакомый Наде слишком знакомый голос. И Вышмирский, бледный, взволнованный, с распоротым на плече мундиром и перевязанной рукой, сжимал Надю в объятиях, а лицо его так осияло необычайным оживлением и счастьем. Да что такое? удивилась та. Чему ты радуешься, Юзик? Поздравь меня, я получил и палеты. вырвалось из груди того счастливым радостным звуком произведён буду произведён на днях это ли несчастье а не то сказала не то вздохнула надя и что-то разом захлонуло и упало в её сердце вышмирский произведён вышмирский офицер а она уж ли она мне достойна менее заслужила этого счастья нежели он вышмирский И вмиг прекрасная, словно выточенная из мрамора лицо Юзефа стало ей как-то разом далёким, неприятным, а он, и не замечая впечатления, произведённого его известием на Надю, продолжал с прежней горячностью, так не похожей на него. Пойми, Зойка-то как обрадуется, и дядя Канут, и кузины, как мечтали они видеть меня офицером, а знаешь, дуров, неожиданно утихая, Словно спохватившись, добавил Вашмирский, «Это все ты. Ей-богу, каба не ты, лежать бы мне мертвым под Фридландом». Не перехвати ты неприятельского удара, палаш пришелся бы прямо по голове, и тогда бр-р-р. Дрожь пробежала по всем членам изнеженного юноши. Перед ним разом стала потрясающая душу картина «Фридландской битвы». Грохот орудий, ужасная пальба, атака — И они оба — он и этот смугленький Саша, вырывающий его из рук смерти удачным ударом по неприятельскому палашу, и ни одного его, и Панина, и какого-то Улана, которого он увез с поля в самый разгар битвы. Он, этот смугленький Саша, вел себя героем. О, этого не может отрицать никто, все видели, все знают. А между тем, и палеты достанутся ему, Юзефу, Вашмирскому». а не смугленькому Саше, который стоит перед ним в своём изодранном в пылу битвы калете. И что-то словно обожгло лицо юноши, бледные щёки запылали ярким румянцем, глаза в смущении опустились под взглядом этого юного уланчика, этого смуглого Саши, стоявшего перед ним. "Дуров, Саша", в незъяснимом смущении произнёс Вышмирский. "Мне совестно" Я не знаю, как это могло случиться. Может быть, моя рана, но веришь ли? Я знаю, я глубоко убеждён, что не я, а ты заслужил эполеты, и ты даже больше, о, гораздо больше, так как ты герой, ты настоящий герой, клянусь тебе, Саша. С увлажнившимся слезами взором, горячо воскликнул он и крепко по-братски обнял приятеля.